Трибуны скандировали ее имя, восхищенные взгляды ордерцев, мимо которых она спокойно прошествовала, усилили эйфорию, и даже демоны, замотанные в черные плащи, чуть поклонились в знак уважения. Совсем чуть-чуть, но она заметила и невольно улыбнулась, уже не скрывая своих эмоций. По толпе пронесся какой-то судорожный вздох, и, взглянув на один из экранов, Хэлл узрела свою довольную и счастливую улыбающуюся рожицу крупным планом. А неплохо так, Кайл ей глаза подвел. Симпатично смотрится. Черт, выругалась про себя Хэлл и перестала улыбаться. Это чисто бабское желание всем нравится, ничем не убьешь. Открыв дверь, она тут же попала в крепкие объятия стилета. Командир ничего не сказал, но слов и не требовалось. Стилет уверенно повел ее в боковой выход, и вскоре Хелл очутилась на трибуне Академии наемников. Ласково улыбнулся Сейсиен, дружески ткнул плечо Руслан. Бледный Джай не скрывал радости, а дыр хмыкнул и отвернулся. Еще четверо преподавателей, которых она не знала, с интересом разглядывали девушку. Сейсиен жестом приказал сесть рядом. Зверрек ты умничка ласково произнес великий учитель. А что у тебя Наталии К чему вопрос поинтересовалась Хел ища взглядом Кайла. Тебе нанесли удар в живот такой силы, что должны быть сломаны ребра невозмутимо произнес Сэйссиен. Хэлл невольно улыбнулась и поняла, что за вопросом скрывалась тревога учителя. «Там корсет. Галар сделал. Потрясающая вещь. А где Кайл?» Сейсиен чуть подался вперед, взглянул на стерета и укоризненно покачал головой. «Как дети!» – задумчиво произнес Великий. Проследив за взглядом учителя, Хэлл успела заметить, хитрую усмешку на губах командира и его еле сдерживаемый смех. Причина веселья показалась на трибуне через секунду. Очень недобро взглянула на капитана боевой пятерки и приказала «Хелл, ко мне!» Проходя мимо стилета, наемница взяла его руку. Он легонько сжал ее пальцы в ответ. «Молодец!» Кайл хвалил «Хелл». И это само по себе было приятно и неожиданно. Хотя в какой-то момент я испугался. Но ты молодец, и потенциал свой не раскрыла. — И даже уже не корова? — не сдержалась от шпильки девушка. — Корова! Кайл посторонился, давая ей возможность войти в ту самую комнату, в которой они переодевались перед боем. «Туалет там. Душ вот за этой дверью. Поторопись. А душ зачем?» «Живо!» — рыкнул Ниасе. «Объяснять потом буду. Воду делаешь сначала теплой, потом ледяной и без вопросов». Она принялась раздеваться, не глядя на наемника, затем, завернувшись в полотенце, отправилась в душ. Когда вернулась, ей молча указали на дверь в туалет. Опять войдя в комнату, Хэлл не увидела ни оссе, но по шуму льющейся воды поняла, что тот моется. На стуле был разложен новый комплект белья и одежды. Недоуменно пожав плечами, Хэлл начала одеваться. Выйдя из душа, Кайл помог ей зафиксировать корсет. Затем принялся перебинтовывать ее запястья. — Слушай внимательно, — добинтовывая правую руку, начал наставник. — Урбан, наемник первого круга, поэтому ты справилась легко. — Он играл с тобой. — Больше такого не повторится. — Учти. — Игры кончились. На публику выставляться уже никто не станет. — А у тебя еще два боя. Сейчас начнется поединок за право вступления во второй круг. А затем будет схватка за право продолжать обучение в академии. «А зачем переодеваться?» – не удержавшись, спросила Хелл. И пожалела об этом, когда Кайл поднял на нее свои странные сине-голубые глаза. Взгляд его выражал не слишком лицеприятное мнение об умственных способностях подопечной. «Хелл, ты сейчас чувствуешь себя отдохнувшей?» — Ну, вообще-то да. — Тогда к чему вопрос? — Прости, Кайл. В двери постучали, и Хелли была благодарна невольному спасителю. — от молодца ты, девка! Галар, на этот раз в сером костюме и причёсанный, ввалился в комнату. — Кайл, ты красава! — Силы и удачи, — поздоровалась наёмница Хелли и моя искренняя благодарность за корсет. «Расслабься, детка!» Мастер бесцеремонно подошел, задрал ее майку и начал проверять крепление на корсете. «Я тебе еще два таких сделаю, но уже усовершенствованных и с различными отделениями. Тебе понравится!» «Эй, отвали, жертва публичного дома!» осадил друга Кайл. Я уже все проверил. — Посмотрел сам? Дай посмотреть другим. Ничуть не обиделся Галар. — В тот публичный дом, где я был жертвой, тебя на порог не пустили, как юнца безденежного. — Так, детка тут не жмет? Хелл, улыбающийся из-за их шутливой перепалки, отрицательно покачала головой. — В том публичном доме, куда меня юнцом «Не пустили. Твою бабку имели по кругу», — парировал Кайл. Усадил Хелл на стул и начал снова подводить глаза широкой черной линии. «В тот день, когда мою бабку пустили по кругу, твой папашка ранина развлекал, старый ты хрыч!» хэл малышка, ну-ка, сделай глубокий вдох!» «Ага, вот так!» И мастер, опустившись на колени, снова что-то поправил в конструкции. Когда мой папашка ранину глазки строил, твой под ним уже вовсю стонал. Хел, плечо, и не дергайся. Вот, подновил отлично. Обувайся. Туфли тоже были новыми. Но как раз за это девушка была благодарна, так как в прежних, после схватки, остался песок. «Мы на Хартар. Ты с нами?» — обратился наемник к мастеру. «Ты же в курсе того, что нельзя!» — Галар улыбнулся. «Держись, мелкая! Ты сегодня звезда дня!» Я заметила. Девушка улыбнулась в ответ. Только так и не врубилась. За что мне столько внимания? «Ты Аэру видела?» — спокойно спросил Кайл. Хелл кивнула и неоссе продолжил. Вот она выглядела как наемница. — Алекс, твоя, несмотря на миленькую мордочку, тоже наемница. Это и по походке, и по мускулатуре заметно. А ты больше на дорогую шлюху тянешь, поняла? — Нет. — Значит, тупая, в чем я даже не сомневался. — Шевели копытами, недоразумение. Кайл бесцеремонно толкнул ее к двери и, уже обращаясь к Галару, сказал «Далеко не уходи, ты мне будешь нужен». Снова показалась знакомая черная трибуна с наемниками, количество которых заметно поубавилось. Хэл посмотрела на арену, вздрогнула и тут же отвернулась. Поискала глазами Торреса, тот стоял и как-то, невесело разглядывал свою правую руку. А вот Скай в упор глядел на девушку, и это нервировало. «Что же ты не смотришь?» — спокойно произнес Кайл. «Там друган твой». «Бес!» Хелл мгновенно повернулась к арене, постаралась рассмотреть сражающихся. В клубке пыли она не сразу увидела мощное тело товарища. Но вдруг... Послышался хруст, и довольно ухмыляющийся бес спокойно поднялся. «Победа за наемником второго круга, бесом!» Раздался очередной рев трибун, и приятель покинул арену. Противник беса встал с песка, сплюнул и тоже ушел. В наступившей тишине прозвучал все тот же голос комментатора «Наемница первого круга Хелл и наемник второго круга Торрес! Бой за вступление во второй круг!» Нервно сглотнув, Хелл посмотрела на Кайла, встретилась с его спокойным, чуть испытывающим взглядом, и вопрос «почему опять я?» так и не слетел с губ. «Белый выход вон там!» С усмешкой произнес ее неосе. «Выбор за тобой». «Страшно!» — прошептала Хелл. «Очень!» «Он голову сносит!» «Откуда ты знаешь?» — поинтересовался Кайл, затем плавным движением обнял ее и прошептал. «У придурка...» Левая нога ранена. Случайно. И правая рука, подумала наемница, тоже случайно. Но при этом коллегой по сравнению с ним выгляжу я. Стараясь ни на кого не смотреть, девушка направилась к черному входу. Торрес встал справа у красного входа и напряженно рассматривал ее. Глубоко вдохнув, Хелл шагнул в темноту понеслась подхваченная странной движущейся лентой, чтобы через несколько мгновений спрыгнуть с нее у выхода на арену. На этот раз стилета не было, и сердце испуганно сжалось. Не хватало напутствия от единственного человека на трех мирах, который действительно переживал за неё. Яркий солнечный свет ослепил, как и в первый раз. Остановившись на то мгновение, пока глаза привыкали к освещению, Хелл уверенно двинулась вперед. В голове звучала странная мелодия, и все же на этот бой она шла с какой-то обреченностью. Снова послышались крики на трибунах, орали что-то по поводу нарушения правил. Увидев мерзкую улыбочку Риксара, с которой тот воспринял обвинение, Хэлл поняла, что ей снова придется отвечать за своего Неосе. Она остановилась в семи метрах от Торреса. Этого противника девушка опасалась значительно больше, чем Урбана. Торрес взглянул на ее плечо с меткой Кайла, поднял голову, поискал глазами старого наемника и усмехнулся. «Чисто из любопытства». Внезапно спросила Хэл. А тебе он что сделал-то? Лицо Торреса исказила такая ненависть, что Хэл тут же пожалела о своем вопросе. Зато на экране крупным планом показали самодовольную рожу Кайла. Умел ее покровитель наживать врагов. Леденящий кровь звук горна прозвучал глухо. Его заглушил шум на трибунах. Хелл взглянула на экран и поняла, что сейчас ее очередь находиться в центре внимания, потому что показывали только ее. Затем экран разделился на две части и крупным планом продемонстрировали обоих противников. Девушка снова начала отсчитывать удары сердца. На счете 6 раздался звенящий звук. Торрес метнулся к ней первым. Занес руку для удара, но невольно скривился от боли. А Хелл помнила о предупреждении стилета и ловко уклонилась от лезвия. Наемник сгруппировался и рывком нанес ей удар в сердце. Он был быстрее, намного быстрее, и когда сверкающее лезвие, зажатое между костяшками пальцев Торреса, ударило в грудь, Хелл не смогла уйти от удара только максимально отклонилась назад. На трибунах стало тихо. Победный взгляд Торреса и боль в груди смешались в одно целое. И разозлившаяся Хелл нанесла удар по левому бедру наемника. рёв толпы и рев противника слились. Торрес упал на одно колено. Он не сводил полных ярости глаз с девушки. Очень медленно Хелл приложила руку к порезанной на груди майке и с каким-то удивлением посмотрела на свою кровь. Усмехнувшись, достала кинжал, отрезала часть майки, кусок ткани затолкала в лифчик, надеясь, что так не будет отвлекаться на капающую кровь. О степени повреждений думать не хотелось. А на трибунах все так же молчали. И Хэлл знала почему. По идее, она должна упасть мертвой. Но протеже Кайла Кинжала встала в боевую стойку, зажала в правой руке кинжал, послышалось ее полное ярости «Поднимайся!» «Тупая скарите заорал кто-то с трибуны. «Эй, мелкая, этот ты зря!» Торес, добей её! «Девка, вали оттуда! Торрес, когда злой, он жестокий!» И она услышала еще много-много других криков. А наемник поднялся с песка, с жесткой ухмылкой посмотрел на нее. Затем этот ублюдок тоже имел парочку козырей. И Хелл перестала дышать, когда лезвие, сверкнули в обеих его руках, и они увеличивались, пока не достигли размеров ее кинжала. Вот только кинжал не давал и пятой части тех преимуществ, которые имели два лезвия, словно бы служившие продолжением рук противника. С другой стороны, в этом был свой недостаток. «Как тебе сюрприз!» «Детка!» — поинтересовался наемник. «Возбуждает!» — хмуро ответил Хелл, уже раздумывая над тем, что побегать придется. Торрес кивнул и, смазанный тенью, бросился к ней. Помянув добрым словом Руслана, Хелли развернулась и, петляя, бросилась на утек. «Вот теперь на трибунах...» орали, свистели, вопили, ругались и подбадривали одновременно. Грохот не позволял ей слышать шорох от перемещений противника, но она словно чувствовала, где тот находится, и еще очень сильно отвлекала боль в груди, хотя наемница старалась ее не замечать. Добежала до стены, инстинктивно присела и услышала рев над головой. «О да!» — откатившись в сторону, резко поднялась, с усмешкой посмотрела, как Торрес вопит, потрясая собственной искалеченной рукой, который так неразумно полоснул по стене, надеясь добить наемницу. «Расчетливая стерва!» — выругался парень. «А ты думал, что бег по песку — это мое любимое развлечение?» — поинтересовалась Хелл. «Нет, но гарантируешь, что оно будет для тебя последним!» Он быстро оклемался, но Хелл уже начала дышать чаще, заставляя тело перейти в состояние боевого транса. Мир вокруг замедлился. Совсем немного времени, но ей хватило. И это главное. Боль теперь не имела значения. Торрес снова бросился в атаку, разъяренный как бык. Девушке пришлось отступать шаг за шагом, блокируя кинжалом те удары, от которых она не могла увернуться и, надеясь, что не споткнется. Надежда подло скончалась, когда Хелл все же повалилась на песок. Блокировала его удар левой, но лезвие в правой руке резануло по бедру. «Твою мать!» Она с трудом поднялась. Но на жалость к самой себе времени не было, и, перехватывая кинжал нижним хватом, Хелл коленом нанесла удар по больной ноге наемника, и когда тот, хрипя от боли, повалился, подбородком ударил его в предплечье. Удар выглядел случайным, но она знала, что делает, и следующий удар нанесла уже кинжалом в шею наемника временно не имевшего возможности сопротивляться. Торрес захрипел, вздрогнул и обмяк. Его падение сопровождалось постепенным затиханием толпы. Не в силах удержаться, Хелл опустилась на колени, стараясь не свалиться на поверженного противника. Трибуны напряженно умолкли. — Скотство к демонам! Выругалась Хелли, но вспомнила про сидящих на трибуне представителей Первой Темной Империи и тут же исправилась. «Ой, это я не вам, вы не думайте!» Совершив невероятное усилие, с трудом поднялась и с ужасом взглянула на мокрую от крови майку. Тошнота подступила к горлу. Девушка вспомнила о кинжале, торчащем в горле Торреса. Медленно подошла, прикоснулась к его шее, поняла, что наемник еще дышит. «Добей его!» Крик явно принадлежал Кайлу, но Хелл не смогла подчиниться. Не в этот раз. С трудом перевернула противника на спину, размотала бинт с собственной руки и, резко выдернув кинжал, перевязала рану тореса, затем выкрикнула «Эй, у вас тут медпомощь вообще есть? Или вы его на песке сдыхать оставите?» В оглушающей напряженной тишине послышался голос комментатора «Победа за наемницей второго круга Хелл!» Стояла тишина. Никто не кричал и не поздравлял победительницу. Все словно чего-то ждали. Открылись боковые двери, появились люди в светло-зеленых просторных костюмах. Торреса подняли на носилки, самостоятельно летевшие над песком, и утащили в тот самый боковой проход. Невольно проследив взглядом за поверженным противником, Хел устало выругалась, когда бедро стрельнуло болью. И, прихрамывая, направилась к своему выходу. И толпа взревела. Яростно, зло и в то же время восхищенно. Ее поздравляли, ее приглашали куда-то что-то праздновать. Наемники из академии радостно скандировали «Хелли», а девушка устала брела к своему выходу, надеясь, что не упадет по дороге. Она и не упала не упала, пока за спиной не закрылась дверь и руки стилета не обхватили ее плечи. И вот после этого наемница потеряла сознание.